Глава двадцать Следующая встреча Стефана и Летицы Мортон состоялась на кладбище, на похоронах Финиаса Броктонвуда. Как невесте покойного ей надлежало присутствовать, и девушка выглядела такой хрупкой и одинокой в закрытом черном платье, что у Альберана сердце сжималось, как бы он хотел стоять с ней рядом, держа ее за локоть. Но вместо него возле нее находился Саймирен Мортон, тоже облаченный в траурный костюм. Стефан старался быть неподалеку и видел, как другие, присутствующие здесь, посматривали в ее сторону. Как перешептывались, наверняка упоминая ее имя. Но она оставалась безучастной, ни на кого не смотрела. Когда к ней подходили выразить соболезнования, отвечала односложно. Речь священнослужителя была недолгой, Он говорил о молодости убитого, о несправедливости судьбы, забравшей его жизнь, а также о правосудии. Альберан почти не слушал. Затем кладбищенские работники приступили к делу. Гроб из дорогого красного дерева опустили в разверстую могилу, к которой начали подходить люди, чтобы бросить туда горсть земли. Летиция тоже подошла. Альберан не видел ее лица за плотным кружевом вуали но заметил, как дрогнула затянутая в черную перчатку рука, когда девушка разжала пальцы. Но когда она отходила, ее спина оставалась, как обычно, прямой, а осанка — гордой и несгибаемой. Следующим к могиле приблизился ее кузен. Глядя на него, Стефан вспоминал их недавнюю поездку в школу Эроу. Что-то, кроме того, что единственный знак обнаружили вырезанным на скамье для наказаний, а тамошний пейзаж оказался тем же, что и на открытке с угрозами, насторожило его тогда. Поведение его проводника? Неужели Саймирен мог быть как-то связан с убийствами? Разумеется, члены семьи Броктонвудов, Берланд, Фабиана и Анайрин, здесь тоже присутствовали. Родственников покойника, кроме них, не было. Должно быть, еще не успели приехать из дальних колоний. Фабиана и ее супруг организовали также и поминки в особняке Броктонвуда, но Альберана на них не пригласили. А Альда Мортон и сама отказалась ехать. Он видел, как она покачала головой, отвечая на вопрос об этом, и направилась к своему экипажу. А затем поспешил за ней, надеясь успеть. Услышав его оклик, Летиция обернулась и откинула вуаль. Ее лицо выглядело бледным. Казалось, будто ее что-то тревожит и сотрудник службы правопорядка искренне пожалел о том, что не умеет читать мысли. «Мы можем поговорить?» — спросил он. Когда они оказались в ее карете, Стефан, поборов желание дотронуться до ее руки, промолвил. «Вот и похоронили Альда Броктонвуда». «Да», — откликнулась Летиция Мортон, «но еще ничего не закончено, ведь убийца пока не найден». «Не найден», — Со вздохом согласился Альберан. «Вам удалось что-нибудь выяснить, когда вы ездили в школу? Разве ваш кузен вам ничего не рассказал?» «Нет. Знаете, он даже обещанных денег не потребовал. Очень странно». «Может, запамятовал?» Предположил Стефан, снова вспомнив, каким нервным был Саймерин Мортон, когда они покидали Эроу. Он вкратце рассказал Летице о том, что услышал от Лукаса Эльгрена, а также о своих догадках. «Так вы считаете, что разгадку этих двух убийств нужно искать в прошлом? В тех временах, когда Финиас и Джером Эрделин учились в школе?» – удивилась собеседница. «Вам действительно не дает покоя эта их татуировка? Но ведь неспроста же они ее сделали. Возможно, это действительно всего лишь дань моде на татуаж. Тогда почему Альт Эрделин водил меня за нас, ничего не сказав о том, что и сам имел точно такую же?» Девушка пожала плечами. «Вот и я не понимаю. Сейчас у него уже не спросишь. Увы, некромант и в его случае оказался бессилен. То ли покойные не захотели ничего рассказывать, то ли подходящий момент был упущен. Я в этих делах не разбираюсь». «А в спиритические сеансы вы верите?» спросила вдруг Летиция. «В спиритические сеансы?» «Меня недавно приглашала на такой сеанс одна знакомая». Весьма экзальтированная дама. Она собирается вызвать дух Финиаса Броктонвуда и узнать у него имя его убийцы. Хм...» Альберан в задумчивости почесал подбородок. «И что вы ей ответили?» «Пока ничего. Сказала, что подумаю. Мне пойти?» «Если посчитаете нужным. Спиритизм не магия. Официально его не признали. Среди тех, кто предлагает за деньги вызвать чей-то дух, Множество шарлатанов. Некоторых мне даже приходилось арестовывать. Однако, пока он в моде. Особенно, как я слышал, в высшем свете. «Вы правильно слышали», — улыбнулась в ответ Альда Мортон. «Я, конечно, сомневаюсь, что Финиас даст ответ на вопрос. Но на сеанс, пожалуй, все-таки пойду. Вдруг услышу что-нибудь стоящее внимание. А кто там еще будет?» «Думаю, несколько человек, хорошо знавших его. Я бы могла взять вас, но, боюсь, мне не позволят. Будь это мой дом, не волнуйтесь. Вы ведь мне расскажете, что там будет. Кстати, можете пригласить и своего кузена. Он ведь достаточно хорошо знал покойного, так? В школе Эроу они обучались в одно время. Я не ошибаюсь?» «Верно», — взглянула на него Летиция. Саймирин ровесник Финиаса». «Он вам сам сказал?» «Нет», — хмыкнул Стефан Альберан, услышав подтверждение своей догадки. «Мне почему-то так подумалось, но они не были близкими друзьями. Насколько я знаю, они дружили, однако только до моей помолвки. Кузен обиделся на то, что отец не захотел оставить ему свое наследство. Саймирен еще тогда предлагал себя мне в мужья, но получил отказ от моего отца». «Выходит...» Финиас Броктонвуд перешел ему дорогу, из-за чего перестал быть другом вашего кузена. Получается, что так. Стефан задумался и попросил высадить его у конторы службы правопорядка, мимо которой они как раз проезжали. Там его ожидал внезапный сюрприз. — К вам посетительница! — сообщили Альберано, едва он переступил порог. «Вы — Вы? — удивился Стефан. Шалини или Шанталь казалась совсем другой в простой белой блузке с темно-серой юбкой весьма приличной длины и гладко забранными под шляпку волосами. Так ее экзотическая внешность меньше бросалась в глаза, и все же перепутать эту девушку с уроженкой королевства было бы невозможно. Даже без ярких румян и других женских ухищрений ее лицо выглядело ярким и ошеломляло своей красотой. «Вы хотите что-то мне рассказать?» — спросил Альберан, садясь напротив. Он всей душой надеялся услышать положительный ответ. «Афине, Ассиброктонвуде?» «Да», — кивнула Шанталь, покусывая пухлую нижнюю губу. Должно быть, это ее бессознательная привычка сводила мужчин с ума. Но Стефан, будучи по уши влюбленным в другую, отреагировал совершенно спокойно. «Я кое-что вспомнила». Я весь внимание. Видите ли, я уже говорила, что Альт Броктонвуд не слишком-то со мной откровенничал. Мы с ним встречались не для разговоров. Но иногда что-то проскальзывало. Какие-то фразы, обмолвки. Ведь каждый человек нуждается в том, чтобы делиться с другими своими мыслями и новостями. «Вы правы», — отозвался Альберан. Его собеседница изучала человеческую психологию не по книгам, О на личном горьком опыте, но неплохо разбиралась в ней. «И о чем же он вам поведал?» «Это было незадолго до... до того, что с ним произошло. Альт Броктон вот рассказал, что недавно помирился со старым знакомым. Или со старым недругом. В общем, с кем-то, с кем ранее находился в плохих отношениях». «Вот как?» Стефан подался вперед вглядываясь в темные, как ночное море, глаза девушки. Ее слова показались ему очень важными для расследования. Он точно уцепился за долгожданную ниточку, которая, сплетаясь с другими, могла привести к разгадке. Но никаких подробностей вы от него не услышали. Ни имени, ничего? Нет, имя он не назвал, только еще кое-что. Что? Что? нетерпеливо поторопил ее Альберан. «Он сказал, что учился вместе с тем человеком в школе». Стефан взволнованно вскочил на ноги. «Вот оно! Все дороги вели в школу Эроу. Еще в пару обучения кто-то вырезал на деревянной скамье таинственный знак. Один из убитых? Броктон Броктонвуд? Или Джером Эрделин? Или некий неизвестный человек, может быть, даже сам убийца?» а еще пейзаж на открытке. Сейчас Альберан не сомневался, что это не являлось всего лишь совпадением. Отправляя будущей жертве открытку с угрозами, преступник не только текстом, но и изображением на ней хотел напомнить Эрделину о чем-то, что имело отношение к школе. Убийца все тщательно продумал, выбрал подходящую открытку, потратил время на вырезание букв из книги. В этом деле не было совершенно ничего случайного, за исключением разве что свиста в ночном саду. Тот, впрочем, вполне мог оказаться условным сигналом. Но для кого? Неужели действовал еще и сообщник? Эти размышления снова возвращали к вопросу, почему такое же послание не обнаружено в особняке Броктонвуда, раз уж причина случившегося с ним лежала в прошлом. «Я помогла вам?» — спросила Шанталь. «Да», — обернулся к ней Стефан. «Да, вы мне очень помогли. Благодарю вас». «Рада, если так», — отозвалась она. «Скажите». Он замялся, не зная, как правильно сформулировать вопрос, чтобы не причинить им ей еще больше внутренней боли. «Тот ваш синяк. Альт Броктон вот грубо с вами обращался?» Девушка вскинула на него взгляд. На какое-то мгновение Альберан подумал, что она не станет отвечать. Однако собеседница ответила. «Вы угадали», — проговорила та, которую когда-то звали Шалини. Ему нравилось быть жестоким. Но вот всегда щедро расплачивался за то, что делал, и умел вовремя себя останавливать. Ему не хотелось сломать свою игрушку слишком быстро. Стефан не знал, что сказать. Внутри него клокотала ярость, не находящая выхода. Казалось, если бы сейчас перед ним появился Финиас Броктонвуд, он убил бы его еще раз. Подумалась о Летице и Мортон, помолвленной с ним. Альберан не сомневался, что, станя она супругой убитого, ее ожидала бы такая же судьба. Ведь жена фактически становится собственностью мужа, обещая в брачной клятве повиноваться ему» а у нее нет ни отца, ни брата. Разве что кузен, на которого едва ли можно положиться. Разумеется, поначалу она бы сопротивлялась изо всех сил, но как много времени понадобилось бы Броктонвуду на то, чтобы сломить ее дух, сделать прежде независимую и сильную девушку покорной и ко всему безразличной. Он мог бы даже свести ее с ума или объявить обезумевшей, запереть в клинике для душевнобольных. Мог бы шантажировать детьми, когда те бы у них появились, ведь после развода их чаще всего оставляют с отцом, а не с матерью. «Пожалуйста, не позволяйте больше никому так к вам относиться», сказал Стефан, надеясь, что для Шанталь еще не все потеряно в этой жизни, которая оказалась к ней так безжалостна. Ничего не ответив, она поднялась и направилась к двери. «И спасибо вам еще раз». Когда девушка вышла, его мысли вернулись к недавнему разговору с Альдой Мортон. Не к словам о спиритическом сеансе, которым Альберан не питал доверия, а к тому, что она сказала про своего кузена и его отношения с ее покойным женихом. В школе они дружили, а затем отец Летиции предпочел племяннику Финиаса, и тот, получив от ворот-поворот, наверняка затаил злобу на удачливого соперника. Достаточный ли мотив для убийства? А если еще вспомнить слова Шалини про старого школьного знакомого, с которым якобы совсем недавно помирился Броктонвуд, но почему именно сейчас? Если Саймириан Мортон — убийца, от чего он ждал так долго и выбрал именно это время для того, чтобы нанести удар? А Джером Эрделин? Устранили его из-за того, что он догадался об истинном виновнике и вымогал из того деньги. Или же у преступника имелась и какая-то иная причина расправиться с приятелем Финиаса.